сказали девицы хором. Игорь Юрьевич обернулся ко мне и улыбнулся сладчайшей улыбкой. «Прошу вас извинить нас, но, полагаю, я должен выяснить этот вопрос непосредственно с моими сотрудниками. Я сейчас вернусь». Но не тут-то было. «Еще чего?» — возмутилась Марта. «Может, тогда все-таки пригласим разобраться полицию? Спрашивайте при нас». Директор начал багроветь. «Что за стажерка?» — прошепел он. «Вы что, с ума все посходили? Я никого не присылал».